Глава 15. Первые деньги. На следующий день я ощутила себя, если не миллионершей, то почти ею. Всему виной новой подружки. Ближе к обеду они заявились в мой дом всей толпой, приведя Люцию в шок от такого количества одномоментно нахлынувших гостей. Мы разместились за большим столом в гостиной на первом этаже, и сразу же на этот стол сопровождающими дам-слугами были выставлены большие кожаные кошельки. Или... «Небольшие мешки. Тут все подходит». «Что это?» — недоуменно поинтересовалась я у женщин. «Как что?» — ответила Ванесса, глядя на меня как на лишенную. «Анна, с тобой все в порядке? Раньше думала, что у меня одной путаницы в голове бывает. Это деньги за найденные сокровища. Как и договаривались, двадцатая часть от них. И свою четверть я уже взяла». «Что-то много». «Ну, мы еще из других стрясли, когда украденное добро им возвращали», — пояснила Мелани. «Зря ты с нами вчера не поехала. Как эти зазнайки пыхтели и краснели, когда именно мы их пропажи привезли. И руки трясутся от радости и стыдно. Те, от кого еще вчера нос воротили, вдруг их облагодетельствовали. Софида Тоскана, то чуть вообще в обмурок не грохнулась, когда Ванесса ей небрежно швырнула на стол украшения и поинтересовалась. «Не твое? Больше не знаю никого, кто бы такую пошлость носить смог» остальные не намного лучше были подтвердил рассказ стелла так что подруга все тобой заработано честно вот именно что подруга очень неловко почувствовав себя попыталась отказаться я с чужих людей деньги возьму, а вот с вас не стану еще чего возмутилась вероника ты дружбу и выгоду не путай тем более когда ты за розыск взялась никакими подругами мы не были да и будь ими Вот я, например, самая дорогая в городе швия. У меня около 30 искусных женщин работает, и все они заказами на несколько месяцев вперед загружены. Думаешь, своим подругам бесплатно шью? Или ювелирный дом Грэма раздает украшения подружкам направо и налево? А Мелани, имея мужа начальника порта, просто так делится информацией, какие нужные нам товары только что прибыли в Барена, чтобы их прямо с причала подешевле скупить можно было. На то мы имеет свой процент от нашей выгоды. У Стелла же лучшая выпечка в городе, и она тоже просто так ею не делится. Все почему? Потому что мы личные отношения и дела не путаем. Конечно, делаем друг другу скидочки, но не более. Ну, за исключением праздников. Тут сам Бог велел именинницу порадовать». «Вот именно!» — кивнула Ванесса. «Во-первых, мы уважаем чужой труд и не считаем, что имеем право злоупотреблять своими отношениями. А во-вторых, когда платишь, не так наглеешь». Будь для меня пироги и торты Стелла бесплатными, то я бы обязательно ее объела. А я бы каждый день наведывалась в ювелирный магазинчик Грэма за новым украшением, рассмеялась Стелла. Но только после того, как примерила очередное бесплатное, но очень шикарное платье от Вероники Труччо. Представляешь, как бы потом все прикидывали, насколько стали беднее от таких подружек. Ты, Анна, по сравнению с нами еще слишком молода, поэтому больше думаешь не головой, а сердцем. А дружить лучше и тем, и другим. Тогда не разочаруешься в подругах. В трудную минуту мы все, конечно, без всякой выгоды идем друг другу на выручку. Но это когда действительно нужно поддержать. Ну и хорошие доверительные посиделки никто не отменял. Так что не смей стесняться честно заработанных денег. Благодаря твоим усилиям мы не только вернули дорогие вещи, но и свое настроение снова улучшили. «Уговорили», — с улыбкой ответила я, прижатая доводами женщин к стенке. И сколько я заработала? Почти три тысячи золотых, огорошила меня такой суммой Ванесса. Пересчитывать будешь? Зачем? Разве я не могу доверять подругам? Молодец! Это правильно. Хотел тебя проверить, но вижу, что не зря ты нам понравилось. Но, продолжила я, деньги приму при одном условии. Это моя первая удачная сделка поэтому предлагаю ее отметить близким кругом в хорошем месте. И я оплачиваю праздник». «Тогда едем в жемчужину», — моментально предложила Стелла Макута. «Так и знала, что свой ресторан предложишь», — с легким хитством ответила ей Мелани. «А что? Во-первых, он действительно лучший. Во-вторых, я уверена, что нас там не отравят. Ну и в-третьих, глупо нести деньги на сторону. Пусть уж лучше я получу их, чем конкурентов кормить». Они тоже выгодно будет, так как кроме меня ей никто скидку в четверть заказа сегодня не сделает. Правда в остальные дни она будет как и у вас десятая часть от заказа. А вот ты на мои платья имеешь в пятую часть скидочку. Не приминула вставить свое слово Вероника. Так и денег я за них больше отдаю, чем ты за обед. Зато я обедаю каждую неделю, а не раз в сезон обновку заказываю. Оплатилась прям. Кто недавно не у меня, а у этого жирного беруча обедал? А, предательница? Ну, а я же платье только у тебя заказываю и по твоим конкурентам не бегаю. Не бегаешь? Скажи это своему жакету от фанели. Ты думаешь, мне не доложили, как ты в позапрошлом месяце его выгуливала? Сколько он стоил? Золотых десять? Хотя нет, этот бездарь такой позорище дороже четырех монет не продаст. Позорище? И это говорит мне та, что умудрилась сесть на торт со сливками, а потом втихаря облизывала пальцы. Я все видела. А нечего было торт куда ни попадя ставить. Приличной даме уже на стул спокойно не сесть, чтобы во что-нибудь не вляпаться. И про пальцы наговор. Но сливки были вкусными. Слушая эту перебранку, незаметно начала улыбаться от уха до уха. Стелла и Вероника спорят азартно, но при этом видно, что подобное доставляет им удовольствие и нет никакой злости в их словах. Развлекаются дамы, соревнуются, в острословии. Так могут себя вести только настоящие подруги, проверенные временем. Ванесса и Мелани тоже не остались в стороне и по очереди подзуживали то одну, то другую спорщицу. «Уговорила, едем в жемчужину», — первой сдалась Вероника. «Анна, иди спрячь деньги и переоденься во что-нибудь приличное». «Это разве не приличное?» — удивилась я такому заявлению. «И сколько денег с собой брать?» Я просто недавно переболела, поэтому забыл некоторые вещи. Хорошо погулять, пара золотых нам хватит, и еще останется. А по платью... что-то меня вкус твой настораживает. Пойдем, ка глянем гардероб, заодно и деньги помогу отнести. Войдя в мою комнату, Вероника небрежно бросила кошельки на кровать и сразу пошла рассматривать платья. Так, и что тут у нас? Посмотрим. Тряпка, тряпка, совсем безвкусная тряпка. Только материал хороший перевели. Руки оторвать портному. Этим коров смешить. Вот неплохое, но только для портовой девки. А это даже на тряпку стыдно брать. Закончив критиковать наряды, Вероника окинула меня придирчивым взглядом с ног до головы и с грустью произнесла. «Действительно, Анна, пожалуй, на тебе самое достойное из всего недостойного барахла. Ты же почти голая получаешься. Жене, господина Ищейки и не в чем выйти в люди». Раньше же как-то выходила. Почему-то, покраснев от заявления, попыталась оправдаться я. И ничего, жива. На рынок или в таверну грязную. Хоть в лохмотьях ходи, никто слова не скажет. Но если хочешь соответствовать уважаемому мужу, то и сама уважение вызывать должна. Ну ничего, сегодня уж так и быть. Попозорься в этом, а завтра жду у себя. Подберем что-нибудь на первое время. Спасибо, Вероника, только что-то не очень дорогое. «А чего ты экономишь на себе? Денег вчера много заработала, и имеешь полное право потратить их на хорошее дело. Даже важное!» — выделила она основные слова. «Для каждой настоящей женщины дело». «Есть причины экономить», — туманно ответила, не вдаваясь в подробности. «Ну и выглядеть прилично тоже очень хочется. Я ведь из далекой горной деревушки и совсем не разбираюсь в местной моде». «Не волнуйся, Анна». И моде научим и всему остальному. Ты теперь в надежных руках. Мой отъезд из дома Люции восприняла очень настороженно. Видимо, до сих пор боится, что я сорвусь и опять чего-нибудь по пьяной лавочке устрою. И это случится в компании уважаемых особ в очень приличном заведении. После такого точно будет не отмыть свою репутацию. Страхи мне ее понятно, но я-то знаю, что все будет хорошо. Надеюсь, своим примерным поведением скоро сниму у служанки все подозрения в неадекватности госпожи Анны». Ресторанчик «Жемчужина» не очень подходил под понятие «ресторан». Он больше напоминал шикарный кабак с небольшим количеством мощных деревянных столов и таких же стульев. Но обслуживание на высоте. Вежливый швейцар с поклоном встретил нашу компанию у входа и проводил за столик. Моментально появился официант. Я напряглась, ожидая, что мне сейчас сунут под нос меню. Уверена, что оно будет без картинок блюд, а вот умею ли я читать, не знаю. Очень не хочется своей безграмотностью опозориться перед новыми подругами. Но, слава богу, все ограничилось тем, что было простое устное перечисление блюд, на данный момент готовящихся на кухне. Я заказала себе спаржу и утиную грудку. К удивлению женщин попросила не как они белого вина, а всего лишь апельсинового сока. Объяснила это тем, что с недавних пор не могу пить ничего более крепкого, предпочитая иметь полностью ясную голову. «Дар свой боишься потерять?» — шепнула мне на ухо Мелани. «Самой потеряться», — с улыбкой ответила я. «Вот я так и поняла. Береги дар». Застолье оказалось невероятно веселым и душевным. Почти два часа я наслаждалась великолепной кухней в компании очень неглупых женщин, умеющих переходить с серьезных вещей на дурашливые разговорчики и наоборот. Чувствую, что они меня изучают. Как веду себя, как ем. Пью ли только сок или чего покрепче, незаметно опрокидываю в себя. Судя по тому, как мы мило распрощались, все я делала правильно. Даже по манерам за столом было лишь одно замечание. Матерчатую салфетку на колени не положила. Если бы заметили еще чего, то скрывать не стали. У этой компании подружек все прямо в лоб говорится. Иногда я даже удивлялась, насколько прямо. Но ведь никто ни на кого не обижается. Значит, это в порядке вещей. И много хорошего говорит о компании. В приподнятом настроении вернулась домой. Но, кажется, больше меня радовалась Люция, увидевшая хозяйку трезвой. «Госпожа Анна», — с довольной улыбкой произнесла она. «Вот до чего ж вы сегодня, красивая! Прямо приятно посмотреть!» «Ну, до красоты мне еще далеко», — честно ответила я. «Нужно будет как следует над собой поработать во всем, Так что потерпи с комплиментами хотя бы месяц. А там... там посмотрим».